Ее Высочество Бруни оперлась о подоконник и со стоном потянулась. «Болит спина?» — сочувственно спросила герцогиня Эрю которая сопровождала принцессу в ежедневной поездке в приют почтарей. «Отваливается!» — пожаловалась Бруни. «У вас тоже так было на последних сроках, Ферона?» «Да», — коротко ответила герцогиня. «Отличная комната, Ваше Высочество. Мне нравится цвет, в который покрасили стены». Он делает ее просторнее и светлее. А вам?» Принцесса обернулась и с удивлением посмотрела на нее. Не ожидала, что та сменит тему. «Хороший цвет, спокойный», — кивнула Бруни. «Как вы думаете, может быть, мне полежать на теплой бутылке? Комушки из квартала мастеровых говорили, что так спина расслабляется. Вы лежали? Помогло?» «Не лежала», — качнула головой Ферона. «Ваше высочество, давайте спросим мэтра Жужжина, что с этим делать. Если честно, я плохо помню свою беременность, поэтому вряд ли что-то смогу посоветовать». «Как можно не помнить беременность?» — удивилась принцесса, но, заметив, как неуловимо изменилось лицо герцогини, заговорила от руком. «Как себя чувствует та девочка-сиротка, попавшая на улицу после пожара и гибели всей семьи?» У нее была сильная простуда и незаживающие ожоги. Кажется, ее звали... — Милена. Ее зовут Милена, — улыбнулась Ферона. Ей значительно лучше. Я навещаю ее каждый день. Но, к сожалению, она до сих пор молчит. Ее целитель говорит, что та ночь и дальнейшие скитания привели к необратимым последствиям. Герцогиня подошла к окну и остановилась рядом с Бруни. Внизу тянулись бесконечные обозы. Крестьяне приехали в столицу на рыночный день. «Он ошибается!» — вдруг горячо произнесла Ферона. «Милена — обычный ребенок, она все понимает и интересуется жизнью, просто не хочет разговаривать». Саник Дорош тоже долго молчал, да и сейчас говорит редко. «Зато когда заговорит, его не остановить». Засмеялась Бруни и дотронулась до локтя герцогини. «Вы не представляете, как я рада, что нашла вас Ферона. Вы готовы быть матерью для всех обездоленных детей и не теряете надежды вернуть им детство, и вы правы». Герцогиня повернулась к ней и воскликнула порывисто, сжав руки на груди. «Для меня служить вам удовольствие, ваше высочество, а помогать вам в том, что вы делаете для вишенырокских сирот, — Мой главный долг и призвание. Индари не дала мне возможности материнства, но если судьба отбирает родителей у детей, они не должны оставаться одни». Принцесса изумленно смотрела на нее. Настолько изумленно, что Ферона вдруг судорожно вздохнула и торопливо добавила. «Я имею в виду до сына, Яка. Сейчас он уже взрослый, моя забота ему не нужна». Но, к сожалению, множество детей в Лассурии нуждаются в любви и ласке. Конечно", — Конечно! кивнула Бруни и снова потянулась. Поэтому сейчас мы с вами отправимся дальше. Григо, что у нас в планах? Чего там только нет, ваше высочество! донесся из коридора голос Хризопраза. Секретарь показался на пороге, держа в руках свою тетрадь в голубой бархатной обложке. Итак, сначала. Принцесса вернулась домой только к семейному ужину, но, несмотря на то, что спина продолжала болеть, а ноги ныли, была довольна тем, как прошел день. Трактирщица Бруни, ложась спать, всегда вспоминала прошедший день, прикидывая, что можно было сделать лучше, например, какие продукты купить дешевле. Принцесса Брунгильда размышляла о прошедшем дне в масштабе целой страны, Это было такое странное чувство — знать, что ты делаешь что-то не зря. И оно ей ужасно нравилось. Но было кое-что, что ее тревожило. Дожидаясь Аркея, Бруни сама не заметила, как уснула. Проснулась, когда пробила полночь. В купальне шумела вода. Принцесса встала, накинула халат, необъятных, надо сказать, размеров халат, который ужаснул ее, когда она впервые его увидела, и отправилась в купальню. Его высочество Аркей, стоя в ванной, выливал на себя одно за другим в ведра холодной воды и с удовольствием фыркал, напоминая фырканьем стрему бегущего по следу. «Ты почему не спишь?» — грозно спросил он, увидев супругу. Мэтр Жужжин сказал, что для будущих мамочек очень важен режим. «И где твой режим, я тебя спрашиваю?» Подойдя, Бруни прильнула к его мускулистому мокрому телу и облегченно вздохнула. «Кай!» Ее Кай был здесь, рядом, а его сердце ровно и мощно билось прямо под ее ухом. «Ты мой режим, муж мой!» — улыбнулась она, поднимая к нему лицо и губами ловя его бережные поцелуи, жадность которых он явно сдерживал. Однако Аркей слишком хорошо ее знал. Остановившись, он внимательно посмотрел на нее. «Что случилось, родная?» Бруни задумчиво наматывала локон на палец. «Мы разговаривали с герцогиней Рюварон, и кое-что меня насторожило». Аркей взял полотенце, лежащее на краю ванны, и принялся вытираться. «Сейчас мы выйдем отсюда, и ты мне все расскажешь», — сказал он. «А потом?» — с надеждой спросила принцесса. «Кай, я соскучилась». Его высочество тяжело вздохнул и с сожалением произнес. а потом вернемся к режиму.